шли в обнимку со своими девчонками-волейболисты и футболисты в майках с надписью «Урожай». В пьяной тройке снова произошла перестановка. Впереди, как утром, энергично шагал Ванечка Юдин, за ним Семен Баландин. Он сейчас почти не покачивался, но двигался зыбко, неуверенно, словно ощупывая подошвами каждый сантиметр деревянного тротуара. Витька Малых побледнел, осунулся, то и дело ежился. Точно ему было холодно. Замыкая пьяную тройку, Витька заботливо приглядывал за Семеном Балантиным, хотя сам волочил ноги, постарчески шаркал подошвами. Приятели шли в никуда, шли только потому, что надо было двигаться. Давно закрылся магазин, в домах гасли огни, считанные минуты оставались до конца работы клубного буфета. Тройка шла как бы на ощупь. Они вяло прошли от ельника до сельповского магазина, обреченно постояв возле закрытых дверей, двинулись дальше. Теперь их мог выручить только счастливый случай. Счастливый случай на этот раз явился в облике мужчины средних лет явно не челоюльского происхождения. Мужчина прогуливался между крохотной поселковой гостиницей, называемой «заезжей», и сельповским магазином. Счастливый случай, благоприятный к пьяным, держал в руке тольниковый прутик, беззаботно помахивая им, наслаждался деревянской тишиной, теплым вечером, молодой луной. По внешнему виду мужчина был из командированных, которые на шпалозавод приезжали часто, что-нибудь проверять или расследовать, изучать какой-нибудь вопрос, чем-нибудь помогать. Счастливый случай был облачен в хороший костюм, туфли отражали последние блики заката, в галстуке затаённо поблескивала булавка. — Рубль идет, шепнул Ванечка, — стойте на месте. Продолжая злобно скалить зубы, Ванечка журавлиными ногами подошел к незнакомому мужчине, низко поклонившись, вдруг кокетливо улыбнулся и сделал ручкой, как делают кавалеры в полонезе. — Здравствуйте! — ласково сказал Ванечка. — Прощайте меня великодушно, товарищ командировочный, но терпишу нет, когда я такое дело вижу. Ванечка потянулся к вознесенному над ним лицу незнакомого мужчины, Поешившись как бы от страха, показал пальцем на дымящуюся в полных губах мужчины папиросу. Я, дорогой товарищ из областного центра, апрелем в больнице лежал, как раненый на фронте. Так врач сказал, вы, товарищ раненый, еще пить-то пейте, но вот это дело ни-ни. Курить, говорит, много вреднее, чем пить. «Прощайте, великодушно, товарищ командировочный. Только моя фамилия Иван Спиридонович Юдин. Будем знакомы!» Ванечка торопливо сунул темную ладошку в большую руку незнакомого мужчины, который повел себя неожиданно странно. Не слушая Ванечку, он поверх его головы вопросительно вглядывался в неясную фигуру Семена Баландина, полузакрытого Витькой Малых. «А ваша фамилия как будет?» — развязно спросил Ванечка Юдин и мелко расхохотался. «Два колечка на руке носите? Одно, что женатый, второе что холостой? О, знаем мы этих командировочных! Им, баба, не попадай!» Высокий незнакомец по-прежнему, тревожно вытянув шею и, приподнявшись на носки, выглядывался в серую фигуру Баландина. «Баландин?» — тихо окликнул он. «Семен! Было темно и глухо. Постояв еще немножко в напряженной позе, мужчина разочарованно опустился на пятки и, спрятав в карман ту руку, которую пожимал Ванечка Юдин, веселым басом спросил. «Так что вам надо, товарищ?» «Рубь!» — ласково ответил Ванечка. «Дайте рубь раненому фронтовику, как за народ, пролившему кровь». «Гоните рубь, гражданин из областного центра!» «Держи!» — весело сказал мужчина.